возвращение памяти. Вечер прошел так хорошо, тихо и спокойно, без конфликтов и шума, что не верилось в возможность повторения подобных вечеров. Кристина держала себя мило, просто, с поразительной естественностью, хотя и была точна в оценках. Матвей не раз поражался ее созвучным с его представлением о литературе и жизни, а ведь ей только-только исполнилось 18. Танцевали они всего два раза – Потом лишь слушали музыку и говорили, говорили обо всем, что приходило в голову. Кристину Матвей тоже поразил однажды, хотя впоследствии и пожалел об этом. Эффекта он не любил, хорошо помня наставление учителя о том, что мастер должен применять технику владения телом и предметами быта незаметно, без излишней бравады и показухи. А случилось это так. Официант принес пиццу, забыв ножи. И пока он ходил за ними, Матвей разрезал ароматно дымящуюся лепешку пиццы на четыре части с помощью новой 50-тысячной банкноты. Как он это сделал, Кристина не заметила. Весь трюк заключался в скорости движения тонкого листика бумаги. Но Матвей не стал ей это объяснять, переведя разговор на другую тему. Заговорили о гадании на картах, по звездам, по китайской книге перемен и другими способами. Перешли на психику восприятия прогнозов. И неожиданно для себя самого – Матвей признался девушке, что видит странные сны. Сны – путешествия в прошлое, после чего рассказал последний из них. Кристина, она разрешила звать себя короче, Крис, как звали ее родители, или Христя, как звала ее бабушка. только по происхождению. Живо заинтересовалась этой темой, потому что многое читала о сновидениях и их толковании. Но разгадать сразу смысл снов Соболева не смогла, лишь пообещала покопаться в литературе. Но все это очень интересно, заключила она, задумчиво поглядывая то в зал, то на танцующих, то на лицо Матвея, севшего по привычке таким образом, чтобы тень падала на него. Удивительно, что вы помните свои сны. Обычно они не запоминаются, бледнеют и к утру исчезают из памяти. Может быть, вы какой-нибудь скрытый буддист или пророк, или вообще пришелец, и с вами хотят таким образом связаться соотечественники-инопланетяне. Матвей только улыбнулся в ответ, однако в душе признался, что хотел бы и сам выяснить, что с ним происходит, тем более, что снова наступил момент воспоминания о будущем, в котором он уже сидел с Кристиной в этом же кафе и беседовал на эти же темы. Девушку он отвез к общежитию в 12-м часу ночи, дождался прощального взмаха руки с балкона восьмого этажа и поехал домой. Спал, как убитый, в одной позе, без сновидений а на утро после обязательного часового тренинга отправился к Илье Муромцу, каяться за машину, а заодно и взять свою. Автомастерскую Илью он нашел в плачевном состоянии. Ворота были сорваны, будто сквозь них проехал танк. Внутри помещения гаража было разгромлено, словно подверглось атаке разъяренных слонов. Линкольн, который ремонтировал Илья, превратился в груду металлолома. И лишь машина Матвея, стоявшая в закутке, за стеллажами с инструментом и деталями, осталась целая и невредима. В мастерской копался хмурый молодой парнишка, помощник Ильи. Собирал мусор, осколки, разбитую мебель, подметал пол. «Что здесь произошло?» – тихо спросил Матвей, сжимаясь от нехорошего предчувствия. Парень глянул на него из-под лобья, продолжая заниматься своим делом. Потом, видимо, вспомнил. «Это ваш аппарат, что ли? Таври Мой. Вот ключи. Он достал из кармана ключи от Таври. «Можете забирать. Не хуже, чем у Джеймса Бонда. Движок с форсажем. Дает под 200. Подвеска усилена. Бак увеличен. Берет около 60. Заднее и переднее стекло бронеплекс. Что еще?» «Не хватает только пулеметов под капотом», — улыбнулся Матвей. «С хозяином я сам рассчитаюсь. Где он? Что у вас тряслось? Потолок рухнул?» Парень вытер лицо ладонью, но лишь размазал грязь. Сказал нехотя. «Банда наехала». Милиция только перед вами убралась. А Илья в больнице. Подстрелили его. Что? Помощник Ильи снова принялся за уборку, проигнорировав вопрос. Буркнул под нос. Живой он. Пуля прошла бок на вылет, порвала под вздошную сумку, а вторая застряла в ноге. Из автомата стреляли, что ли? Я слышал разговор инспектора и следователя. Стреляли из какого-то волка. Матвей присвистнул про себя. Пистолет-пулемет «Волк» был последней разработкой завода «Арсенал». Именно утечка «Волков» со склада завода и была первым заданием Соболева, полученным от полковника Ивакина. Как странно, все переплетено в этом не самом лучшем из миров. Где он лежит? Увезли в Склифосовского. Только вас не пустят, он без сознания. Моя сестра только что приехала оттуда. Как все это произошло? Парень разогнулся. Да так, вошли. и. По его словам, вырисовывалась такая картина. Давишняя команда ракетиров, которой Илья дважды дал отлуп, вломилась в мастерскую в начале седьмого утра, когда там был лишь один муромец. Вставал он рано. Бандиты начали громить мастерскую, бить оборудование, машины, а когда вмешался хозяин, раскидав крутых громил, кто-то из них от испуга достал пушку. «И что по этому поводу заявила доблестная милиция?» «Да ничего», — помрачнел парень еще больше. «Дохлое, мол, дело». Я им говорю, они же весь квартал держат. Разъезжают на Мерсах и Маздах. Их все знают. Ну и что? Парень безнадежно махнул рукой. Все они повязаны. Если не запуганы, то куплены. Что ж, понятно. Бывай. Знакомое гудение в голове, рождающее вспышки ложной памяти, заставило Матвея напрячься. Но на сей раз воспоминание не созрело. Он был слишком взволнован происшествием.